Глава 13. Оливия стояла у небольшого окна и безмятежно смотрела на свое отражение в стекле. Она выглядела спокойной и уверенной в себе, однако в глубине души откровенно нервничала. Очередная встреча с покровителем была весьма важной. От нее зависело, перейдет ли одна из дочерей нищего баронского рода на новую, более денежную должность, которая позволит обеспечить себя приданным для свадьбы, или она останется на старом месте. Однако не успела девушка еще раз обдумать детали предстоящего разговора, как дверь отворилась, приглашая ее пройти внутрь темной комнаты с едва заметно горящими светильниками. «Добрый вечер, баронесса!» Произнес сидящий у камина мужчина, даже не попытавшись встать, и указал на кресло рядом с собой. Присаживайтесь, прошу вас. Благодарю, кивнула прибывшая, занимая предложенное место. До окончания обучения нынешнего курса остался месяц. Сходу перешел к делу покровитель, времени мало. А нашим коллегам из международного штаба пока не удалось свалить Рогозина с должности. Нужно им помочь. Помнится, у вас были мысли на этот счет. — Так точно, ваше? — попыталась ответить Оливия, но собеседник, лицо которого находилось в тени, ее перебил. — Прошу без титулов и обращений. Даже у стен есть уши. Баронесса понятливо кивнула и продолжила. — Моя идея проста. Она заключалась в том, что князь может покинуть занимаемую должность из-за тех происшествий, которые в недавнем времени позволили пошатнуть его позиции этим определенно может стать очередной громкий скандал с безродными, которых глава центра не в состоянии контролировать». Мужчина покачал головой. «На данном этапе определенные меры все же проводятся. Безродных приструнили и держат на коротком поводке. Помнится, вы пытались этому противодействовать». — Никак нет, — едва удержала лицо баронесса, прощупывала почву, чтобы было понятно, с кем придется столкнуться в случае получения команды. — Считайте, что она у вас уже есть, — мягким голосом произнес покровитель, отчего по телу женщины прошла неприятная дрожь. — Я рассчитываю на ваши выдающиеся таланты. Постарайтесь до конца месяца справиться с поставленной задачей. О том, что в лагере бояр происходят какие-то странные телодвижения, мне сообщили на следующий день. первый была Клеменкова, получившая важную информацию от Носикова или Венши. От них в последнее время было мало стоящих для меня сведений, и я даже подумывал напомнить парням о своих обязанностях, однако Полина убедила не применять к ним дисциплинарные меры и, судя по всему, оказалась права. Вторым, кто сообщил о непонятных шевелениях среди бояр, стал Федор Федорович, имеющий свои каналы получения информации как среди аристократов, так и в Центре подготовки в целом. Не зря же он прослужил в подразделениях корпуса немало лет. Лидер отряда вместе с Владиславом перехватил нас в столовой и предупредил о возможных неприятностях. «Кто-то умело раскачивает лодку», «Среди аристократов вновь стали ходить разговоры о слишком много возомнивших о себе безродных, которые из-за прикрытия руководства центра с легкостью дойдут до конца», произнес мужчина с едва заметной досадой в голосе. «Так и знал, что спокойно выпуститься нам не дадут». «Уже известно, кто эти слухи распускает?» — задал вопрос я. «О парочке», — согласился Васильев, — «только вот трогать их нельзя, так мы лишь ускорим эскалацию конфликта, вонять будет знатно». — А если осторожно? — спросил я. — Или чужими руками? — По первому вопросу твердое нет, все равно на нас подумают. А вот второй меня заинтересовал, — признался Васильев. Только нужно сделать все так, чтобы посторонние были известны и избиения не сбросили на нас. — Есть у меня пара человек на примете, — порадовал я нашего лидера и, посмотрев на сидящего рядом Ребутова, добавил... Свяжись с теми самыми егерями, с которыми мы недавно познакомились на полигоне. Предложи им ту же плату, что и в прошлый раз. Пусть под благовидным предлогом посчитают ребра слишком разговорчивым курсантом». «Я?» — изумился Александр. Ну почему?» «Чтобы учился быть руководителем и разговаривать с людьми», — пояснил я. «После окончания курсов вся молодая поросль безродных перейдет в твое подчинение» будешь ходить с ними в разломы и заниматься тренировками. Так что мне бы хотелось видеть в тебе не молодого оболтуса, а соратника, способного решать сложные вопросы». На лице Александра сменилась целая гамма разнообразных эмоций, а в глазах появилась решительность. «Не сомневайся, Гордей, все сделаю в лучшем виде». «Рассчитываю на тебя», — ответил я, и, заметив взгляд Николая, который с тщательно скрываемым недовольством смотрел на своего младшего товарища, добавил... «А ты готовься взять под крыло более старшее поколение. Их обучение и безопасность будут на тебе». Недовольство из глаз бывшего телохранителя тут же исчезло, и он с энтузиазмом спросил. «Может, тогда и для меня будет личное задание?» «А это зависит от уважаемого Федора Федоровича», — произнес я. «Вдруг есть еще важные вопросы, требующие решения. Может, нужно проконтролировать изменения риторики уговорливых или просто проследить за ними?» «Этим уже занимаются», — ответил мужчина с интересом, глядя на нас, а Владислав покачал головой. «Не думаю, что это хорошая идея. Я имею в виду решительные ответные действия против говорливых. Несмотря на множество противоречий, за последние два месяца практических занятий мы с нашими аристократами неплохо сработались. Не без конфликтов, конечно, но и без особой ненависти». У многих с членами своих групп наладилось неплохое неформальное общение, поэтому на различные призывы никто особо и не отзывался. Почти все уже привыкли к нашему постоянному присутствию и обучению без ненужных конфликтов. «А чем мы рискуем, если хотя бы часть смутьянов уберут другие аристократы?» спросил у него Федор Федорович. «Тем, что наемники могут говорить и расскажут о заказчиках избиения», произнес Владислав, «и тогда конфликта точно не миновать» все посмотрели на меня. «Думаю, я смогу гарантировать их молчание». Владислав недовольно покачал головой и пришлось пояснить свое решение. «Мы не можем сидеть сложа руки и не влиять на ситуацию. В нашем положении это непозволительная роскошь, а так отправка разжигателей в клинику подарит нам несколько спокойных дней и заставит остальных невыявленных недоброжелателей затаиться, а вдруг им прилетит». «Или они станут действовать решительнее», — произнес Владислав. «Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не делал», — пожал плечами я. В тот же день по центру разнеслась новость, что пара курсантов как-то оскорбила звезду егерей, которые мирно тренировались на полигоне, а после с серьезными травмами были отправлены в клинику к целителям. Пару дней ничего не происходило, и мы даже несколько успокоились, однако затем неизвестные стали нападать на бояр со спины и сильно их избивать. К сожалению, все происходило в тех местах, где были слепые зоны камер наружного видеонаблюдения, и потому идентифицировать нападавших не удалось. «Я же говорил, что на наши действия отреагируют», — произнес Владислав, с укором глядя на нас с Васильевым. «Пока что бояре нам претензий не предъявляли», — ответил Федор Федорович, Они доброжелатели рано или поздно все равно разыграли бы эту карту. Мне почему-то кажется, что это был их следующий шаг, все к этому и шло». Я поддержал мнение Васильева. Клеменкова вместе со своими подопечными продолжала держать руку на пульсе и снабжала меня информацией схожей направленности. Аристократы отнюдь не дураки, умеют просчитывать ситуацию и сомневаются в причастности безродных к подобным нападениям. К сожалению, на следующий день избиения повторились, и самые нетерпимые из аристократов, несмотря на доводы разума, стали с недовольством поглядывать на нас. Даже в моей группе, где ко мне вроде бы привыкли, я вновь ощутил недовольные взгляды. Более того, куратор, который тщательно скрывал свою ненависть и не обращался по фамилии с момента предыдущего конфликта, вызвал меня на разговор после занятий. «Ладов, ваши безродные совсем потеряли чувство меры? Что вы творите? Решили наплевать на перемирие?» «Ваше благородие», ответил я ему с легким недоумением в голосе. «Уж кто-кто, а вы должны были понять, что подобное поведение не в наших интересах». Безродные всегда вели себя спокойно и старались не выделяться. Даже наиболее одиозные однокурсники из числа бояр понимают, что нам это ни к чему, а вот некой силе необходимо посеять вражду в центре для каких-то своих целей. Что-то рассмотрев в моем лице, мужчина кивнул. «Все же проверьте алиби своих людей и дайте мне знать, если что-то выясните, а теперь можете быть свободны, я вас больше не задерживаю». «Всего доброго». Ответил я и, покинув аудиторию, отправился в сторону столовой. Нужно найти нападающих раньше, чем ситуация перейдет в фазу открытого конфликта. Я потратил слишком много ресурсов, чтобы достигнуть вооруженного нейтралитета, и его необходимо продлить. Выпуск скоро. Совсем не хочется терять приобретенные знакомства в среде бояр из-за чьей-то интриги. Однако принятые Васильевым меры результата не принесли, и на следующий день несколько баронов вновь оказались на койках целителей. Поняв, к чему все идет, Федор Федорович отправился к маркизу Вальду и смог с ним предметно поговорить. Дело происходило на улице перед учебным корпусом, поэтому многие с интересом следили за ходом разговора и были вынуждены согласиться, что безродным подобные происшествия невыгодны не в тот момент, когда выпуск совсем близко. Несмотря на наши попытки повлиять на ситуацию, это не особо помогло. Аристократы становились все раздраженнее, и я понял, что мне вновь нужно заняться решением проблемы лично. «В мы сегодня не пойдем», — сказал я своим соратникам, когда принял это решение. «А без нас с этим всем не разберутся», — со вздохом уточнил Александр. «Столько дел запланировано». «Судя по всему, нет», — заметил Николай. «Сам же видишь». «Я вижу, что кто-то раскачивает обстановку», — произнес Рибутов, «и что, скорее всего, у недоброжелателей получится задуманное. Аристократов больше, они сильнее и раздражены всем этим. Как думаешь, на ком они спустят пар?» «Поэтому мы и должны вмешаться», — добавил Николай, «иначе, если случится серьезный конфликт, то нам придется искать деньги на выплаты долгов и уходить из центра. А зачем так делать, если треть от полученного в разломах и так погашает задолженность?» К тому же, что делать остальным безродным однокурсникам? Разве правильно бросать их после столь длинного совместного пути? Неправильно, ведь многие из них после выпуска пойдут в нашу лигу. А где нам еще брать пополнение? Произнес Александр, посмотрел на меня. Так может, составить списки должников, узнать, сколько они должны корпусу, и проверить наши финансы? Вдруг хотя бы часть из них удастся выкупить? Все же наши ветераны работают как заведенные, и денег на выкуп наиболее одаренных курсантов должно хватить. «Их не так много, как ты мог бы подумать. Слишком большие суммы тратятся на поддержание материально-технической базы, закупку вооружения и боеприпасов, а также целебных зелий», — покачал головой я. «Однако на кого-то имеющиеся у нас суммы должно хватить. Отличное предложение. Так что займись им, а также переговори с каждым по поводу сдачи обязательных зачетов. Намекни, что в случае проблем предпочтение будет отдано тем, кто уже готов к самостоятельной работе и имеет нужные допуски» парень кивнул и коротко ответил «Сделаем». Но лучше бы как-то успокоить ситуацию в центре и не доводить до запасного плана. Деньги понадобятся для развития лиги, быстро произнес Николай. Нужно попробовать выловить нападающих самим, ну или спугнуть их нашими патрулями, расставленными на наиболее подходящих маршрутах. «Так нас тогда и сделают виновными», — покачал головой Рибутов. «Скажут, что это мы так жертв высматриваем. Ну или что, заполонили центр своими людьми и пытаемся взять территорию под свой контроль». Пока соратники обсуждали решение проблемы, я занимался тем же, и мне в голову пришла интересная идея. Пришлось через Клименкову связываться с Левиншей и Носиковым и передавать им инструкции на ближайшие несколько дней. Я подумал, что вместо патрулирования центра было бы гораздо продуктивнее сделать ловушку наживца и посмотреть, кто клюнет на наживку. «Еще можно неофициально расспросить тех двоих говорливых из клиники, которых егеря избили», — вдруг произнес Александр. «Они же явно должны знать, кто им велел распускать языки». «Не факт» покачал головой я. «Неизвестный мог передать деньги и задачу без раскрытия личности. Но в любом случае ты прав, с ними нужно поговорить. Это тогда мы их не трогали, чтобы внимание не привлекать. Сейчас же можно действовать более решительно». «Они могут и не ответить вам», покачал головой Николай. «Это аристократы, а в клинике вы не заставите их говорить. Да и как пробраться к ним в палату? На родственников мы совсем не похожи». «Что-нибудь придумаем», — произнес я, а спустя несколько часов подскрывающимися техниками отправился следить за Левенши. В это время Александр с Николаем попеременно ходили за Носиковым. К сожалению, охота на живца прошла неудачно, поэтому пришлось под ночь отправляться в клинику, чтобы лично побеседовать с избитыми курсантами, однако и здесь тоже нас ждала неудача. На лечении избитых уже не было. Благо, на следующий день на происшествие отреагировало руководство и наводнило центр патрулями из егерей и служащих обеспечения. Перемирие продолжается. Казалось, что данное обстоятельство должно было поднять всем нашим настроение, однако наш лидер выглядел напряженно, он явно был чем-то озабочен и, заметив мой взгляд, предложил после занятий поговорить один на один. Хм, неужели ему что-то известно, и на бояр нападали наши? Покинув территорию центра, мы решили прогуляться по безлюдному в данное время суток парку, где Васильев, наконец, произнес. «Кто-то в столице намерен снять нашего начальника центра с должности. Они пытаются сделать это уже давно, однако лишь в этом году шансы стали реальными. Сам помнишь, сколько ненужного шума было вокруг нас, сколько комиссий прибыло и прочее?» Помню.» согласился я, ведь их работа пошла нам на пользу, без этого нам не удалось бы так быстро достигнуть перемирия, да и продлить его тоже. Мужчина кивнул, а затем, словно бы на что-то решившись, произнес «Человек, которому я весьма обязан и который поддерживал нас здесь во время обучения, проходит службу в местном корпусе егерей. До недавних событий он оказывал нам серьезную помощь, так как сильные безродные в центре были ему выгодны». Сейчас же, когда до выпуска осталось меньше месяца, его приоритеты серьезно изменились. Теперь ему важнее не дотянуть нас до выпуска, а скинуть Рогозина с должности. «Он сам создал ситуацию, напрягся я, или требует от тебя решительных действий по раскачиванию обстановки?» «Второе», — произнес Федор Федорович. «Он считает, что сейчас главное снять князя с должности, и тогда на его место придет более лояльный руководитель, который будет относиться к безродным так же, как и к остальным курсантам, а если что, то даст аристократам укорот». «Не факт», — покачал я головой, — «бояре привыкли к своему привилегированному положению и просто так от привычек не откажутся». К тому же они гораздо сильнее нас, и сюда отправляют в основном тех, кого не жалко, а ты сам понимаешь, что это за люди, большей частью безбашенные, сам сталкивался. — Все так, — вздохнул Васильев, — но куда больше меня беспокоит тот факт, что я мечусь между двумя лагерями, я и покровителя предать не могу, и своих ребят тоже, не после пяти долгих месяцев. — И что ты предлагаешь? — насторожился я. — Зачем вообще рассказываешь это мне? «Потому что не хочу делать выбор, ведь каждый из них неверен. Вместо этого я предлагаю тебе занять место нашего лидера. Ты единственный, кто сможет их прикрыть, а потом и трудоустроить», ответил мужчина и посмотрел на меня. «Как на это смотришь?» «Так не пойдет», твердо ответил я. «Ты это дело начал, тебе и заканчивать». — Я же сказал, — покачал головой он, — я не могу подвести своего покровителя, но и парней тоже подставлять не хочу. — В таком случае нужно выбрать третий вариант, который подойдет обеим сторонам, — ответил я, обдумывая ситуацию, — и у меня даже есть пара отдельных предложений.